ибо за достоверность выписок из высочайше утвержденных журналов Комитета министров ручается единственно скрепа управляющего делами. От предположения, что были иногда подлоги, могут вновь возродиться дела, положениями Комитета оконченные. Сверх того, в всем случае представляются и другие неудобства, с нашей формой суда неразлучные, как то, Требования дел из Комитета в Сенат, очные ставки и прочее, кое полезно для правительства отклонить. Вследствие рассуждений сих, Комитет полагает представить на благоусмотрение его императорского величества, что, по мнению его, удобнее было бы наказать Гежелинского как чиновника достаточно в злоупотреблениях изобличенного порядком мер правительственных. Впрочем, Какой бы вид дела Гежелинского не получило, во всяком случае, по мнению комитета, должно обратить внимание и на самого доносителя. В бумаге его есть показания, что Гежелинским делаемы были и другие злоупотребления, и даже что злоупотребления сии основываемы были на корыстных видах. Комитет не мог открыть оного из всего того, что было им рассмотрено, и тем не менее иметь способов к раскрытию, что доноситель остался неизвестным. Наконец, нельзя обойти молчанием и того, что, по-видимому, доноситель был столь близок к делам комитета, что знал совершенно о ходе онах, а потому в непременной обязанности его было тотчас же, как заметил он злоупотребление управлявшего, довести о сем до сведения начальства. Рассуждения комитета не убедили государя. Выше прописанный журнал возвратился с следующей собственноручной высочайшей резолюцией. Господина Гежелинского судить в Сенате на законном основании по тем делам, по коим изобличен на самом деле. Отсюда дело разделилось на три части. Надлежало привести в известность личность доносчика. Надлежало, исправя упущение Гижелинского, восстановить порядок в делах комитета. Надлежало, наконец, осудить Гижелинского. Первое. Разыскание о доносчике. Первое подозрение пало на одного из старейших чиновников канцелярии комитета министров, прежде очень близкого к Гижелинскому, но потом подвергшегося по разным личностям его преследованию. Воспользовавшись частыми его просьбами о перемещении его по расстроенному здоровью в лучший климат вице губернатором Гежелинский в сентябре 1830 года, то есть месяца за три до доноса, представил об увольнении его из канцелярии комитета, на что и последовало высочайшее соизволение, с тем, чтобы об определении вице-губернатором он сам просил подлежащего министра. Тотчас по заключении Гежелинского в крепость, этот чиновник обратился с просьбой к князю Кочубею о принятии его опять в канцелярию комитета. По такой просьбе государь приказал предварительно потребовать от него объяснения, не им ли был написан безымянный донос, а если не им, то не знает ли он сочинителя, или, по крайней мере, не подозревает ли кого. На оба вопроса чиновник отвечал отрицательно и вследствие того снова был помещен в канцелярию комитета. Другое подозрение падало, или, по крайней мере, должно было пасть, на бывшего архивариуса и казначея комитета Кабанова, который прежде также был очень любим своим начальником и даже жил у него в доме, Но потом в декабре 1830 года, перед самым доносом, по докладу Гежелинского был отставлен за нерадение к службе. В феврале 1831 года Кабанов, по представлению князя Кочубея, хотя также снова был определен к прежней должности, но о доносе никогда спрашиваем не был по неизвестным мне причинам. всего Государь велел отобрать у всех чиновников канцелярии комитета показания под уверением присяги их и чести, неизвестно ли им, кем был писан донос, или не имеют ли они на кого в том подозрения. На это все 22 чиновника, составлявшие канцелярию комитета, отвечали отрицательно. Некоторые же присовокупили только, что подробности доноса очевидно изложены или объяснимы кем-либо из служивших или служащих еще в канцелярии, а о самом доносе заключить должно, что он написан или, по крайней мере, существенно переправлен лицом посторонним. Показания сии князь Кочубей представил государю, прибавив, что единственным дальнейшим средством к продолжению разыскания – было бы употребить меры высшей полиции. На это последовала собственноручная резолюция. Оставить ныне дело сие без дальнейшего исследования. Этим окончилась первая часть дела без открытия доносчика, который впоследствии никогда обнаружен не был.